глава одиннадцатая. За моей спиной напряглись Мик Джейсон. Здоровяк пару мгновений прямо смотрел мне в глаза, а потом уверенно кивнул. «Да, сэр», — произнес Мортимер. Ройс неуловимо быстро развернулся в сторону двери, скинул пистолет и нажал на спуск. Когер даже не успел поднять руки. Пуля в дребезге разнесла один из имплантов и осведомитель Корсена сполз по забрызганной кровью двери на пол. «Нехрена себе!» — удивленно присвистнул Маус. «А еще говорили, что в управлении служат добропорядочные граждане». «А я никогда и не работал на органы правопорядка. Пожал плечами Мортимер. К тому же эта питачья отрыжка определенно заслуживала смерти». «Добро пожаловать в семью, мистер Ройс». Тепло улыбнулся я. Мне, конечно, пришлось поспособствовать правильному решению Мортимера. Но в конце концов, выбор он сделал сам. Правильный выбор. Все, что обсуждалось ранее, остается в силе. Через пару дней вы сможете приступить к набору команды, но перед этим нам предстоит небольшая вылазка за пределы нашего района. Мик, какие новости на востоке? Там жарко. Ответил Маус, не так горячо, как было у нас в последние дни, но хорошего тоже мало. Район переполнен корпами. Местные банды сражаются против мутантов вместе с сотрудниками правопорядка. Зачастую после таких столкновений трупов значительно больше, чем смогла бы убить даже самая сильная тварь. У меня сложилось впечатление, что кто-то пытается разгрести жар чужими руками. По моему запросу есть информация? Уточнил я. Ребят еще работают, но кое-что уже удалось накопать», — ответил паук. Маус вышел в центр помещения и пробежался пальцами по своему браслету. Над устройством возникла зеленоватая дымка, которая быстро соткалась в объемное изображение. «Я ставил задачу, исходя из твоих слов, Хан. Из-за количества побочных жертв довольно сложно определить потенциал мутанта, поэтому общая картина довольно условная. И выглядит она пугающе. Тематичное изображение интересующего меня района начало быстро покрываться алыми и оранжевыми пятнами. Их было так много, что выделить центр и локализовать местонахождение частицы ходу не получалось, хотя количество маркеров в разы превышало объем данных на карте ника Только по самому краю района Мелькали желтые пятна небольших происшествий. Не знаю, зачем тебе это нужно, но я бы на твоем месте туда не совался. Добавил Маус. Очень уж напряженная обстановка. Ты можешь напрямую влиять на эти отметки? Спросил я. Только ставить фильтры на имеющуюся в записях информацию. Тут же ответил Паук. Для более глубокой коррекции нужен нормальный терминал. Возникшую мысль нужно было проверить... И самым простым способом было просто сказать Мику, что именно я ищу, но делать этого по понятным причинам я не хотел. Убери из всех записей данные о человеческих жертвах и информацию о присутствии корпус. Попросил я. Мик выполнил требование, и картинка сразу преобразилась. Большая часть алых маркеров стала оранжевой, а часть оранжевых побледнела. Желтых стало значительно больше, и они четко окружили крупную область слева от центра. Но она все равно оставалась слишком большой, чтобы рассчитывать найти в ней хоть что-то, кроме собственной смерти. Верни данные о корпах и убери все остальное. Попросил я. В этот раз Маус ковырялся достаточно долго, пару раз недовольно прошипев что-то насчет кривого интерфейса. Через пару минут все было готово, и картинка снова преобразилась. Разноцветные маркеры сменились значками, среди которых, помимо логотипа Крион Технологис, имелись несколько зеленых и красных символов. Рыжие спирали были четко сгруппированы внутри желтого круга, который в этот момент остался только у меня в памяти. При этом отметки располагались кольцом вокруг крохотного пустого пространства размером в несколько зданий. Наверное, все как было. Разочарованно вздохнул я. Пусть твои ребята продолжают искать. Может, появится какая-то более четкая информация в новостях или в базах местных копов. Не вопрос. Кивнул Маус. Но если нужная тебе информация появится в новостях, то ты гарантированно опоздаешь. Придется рискнуть и попробовать осмотреться на месте. Ответил я. Кто управляет этим районом? Раньше у руля был Большой Мау. Ответил вместо Мауса Джокер. Но это в мое время, сейчас не знаю. Миг. Повернулся к пауку я. Не могу сказать. Покачал головой тот. У восточников очень странные отношения между бандами. Они могут э, годами враждовать друг с другом, а потом отдать место босса района какому-нибудь неизвестному типу. Откуда они берутся, никто не знает, но каждый раз при такой смене власти наступает затишье. «Кто сейчас правит, я не знаю». «Правит?» Заинтересованно выгнул бровь я. «Правит?» Кивнул Маус. «Я же говорю, они непонятные. Кодексы, правила, законы. Режут друг друга как скот, но при этом против чужаков всегда выступают вместе». «А подробнее?» «Попросил я». «Если коротко, то у нас есть лидирующая группировка», пояснил Джокер. «Она контролирует территорию и уничтожает конкурентов». Забирает всю прибыль самые богатые точки. Я плотно общался с Большим Мау по поводу ряда сделок. Наркоту таскал. Недовольно поморщился Маус, называя вещи своими именами. «Так вот, чтобы провести эти сделки...» Особо выделив последнее слово, продолжил Джейсон. «Маус водил меня с нужными людьми. По его словам, правитель территории не должен заниматься грязным бизнесом». «Его главная обязанность — знать нужных людей и уметь договариваться». «Тогда какой в нем смысл?» «Не понял, Маус. Если он простой посредник, то его может кинуть любой. У нас такое сплошь и рядом». «Да, в этом ты определенно знаешь толк». «Не удержался от шпильки Джокер». «Он не посредник, Мик». Задумчиво ответил я. «Он гарант». «Уверен, что за его гарантиями стоит немалых размеров группа бойцов» которые только и занимаются тем, что совершенствуют себя. Но тебя то лучше знать. Кмыкнул Маус, ты же из тех краев. С чего ты взял? Удивленно спросил я. но замялся паук. Внешность, да, и ножи все эти все. Это тут ни при чем. Улыбнулся я. Просто логика. Если бойцам Мау нет нужды постоянно срываться с места и непрерывно бороздить улицы района, то они начнут сходить с ума от безделья. Если правитель района является гарантом, то его воины должны быть образцом для подражания. А что из этого следует? Все свободное время солдаты обязаны посвящать тренировкам и учениям. Произнес молчавший до этого Мортимор, и оба моих помощника удивленно уставились на здоровяка, будто видели его впервые. Это избавляет их от ненужных мыслей и способствует поддержанию дисциплины. «Чем вы занимались во время службы, Мортима?» «С интересом, спросил я». «В вашем личном деле нет упоминания о звании и роде деятельности. Признаться, это меня сильно интригует». «Можно без подробностей». «Предупредительно поднял руки я». «Понимаю, что это может быть личной тайной. Хочу лучше понять, где могут пригодиться ваши навыки». «Планирование и подготовка спецопераций, сэр», четко ответил Ройс обучение рядового состава противодействию аномальным угрозам, борьба с крупными бандформированиями в условиях города. Маус удивленно присвистнул, а Джейсон задумчиво окинул взглядом массивную фигуру нового члена нашей веселой компании. «Не думал, что увижу живьем одного из протекторов», — жестко произнес Джокер. «Всегда мечтал посмотреть в глаза тем ублюдкам, которые вырезают половину квартала, если не могут найти логово банды», «Цепень без носа, а ты, получается, их этому всему учил? А может, ты сам участвовал в таких чистках? Вы же хуже корпов. Ти хотя бы под предлогом охоты на тварей это все делали!» Я видел, что Джейсон сознательно накручивает себя. Ситуация быстро накалялась и в любой момент могла выйти из-под контроля. Но я не вмешивался и внимательно наблюдал за реакцией бывшего военного. «Участвовал». Невозмутимо кивнул Мортимер, и не раз. А если бы мне предложили это повторить, то, не задумываясь, сделал бы это снова. «Может, прямо сейчас поучаствуешь, а, Ройс?» Эффектно крутнув в пальцах боевую карту, процедил Джокер. «Посмотрим, чего ты стоишь на самом деле против настоящего противника, а не при зачистке жилого фундамента». Мортимер одним движением разобрал выданный мной пистолет на несколько деталей и через мгновение в его руках оказалось грубое подобие кастета торчащей сбоку острой частью лишние детали оказались в другой руке готовые к броску на лице здоровика не дрогнул ни один мускул а взгляд словно слегка расфокусировался контролируя каждое движение главаря колоды легко С каменным спокойствием произнес Ройс. Довольно. Одним словом остановил назревающую схватку я. Ройс дисциплинированно отступил, а Джейсон ухватило предупреждение в моем голосе. Уверен, у вас обоих есть основания для взаимного недовольства. Мистер Ройс может немало рассказать о беззащитных жителях, переполненных бандами фундаментов. А ты, Джейсон? Сам прекрасно знаешь, что без конкретной наводки военные в дела первого яруса не вмешиваются. Сейчас это не имеет значения. Ты просто не видел, что они творят!» Отрезнулся Джокер, но карту убрал. Правда, скорее всего, недалеко. «Зато я видел, чем занимаются твои подчиненные в период безделья». Резко ответил я. Этого достаточно, чтобы сделать выводы. «Ан, может, я уж поеду?» ставил свое слово «Маус». «Вы тут и без меня друг друга поубиваете». «Мы еще не закончили», — ответил я, и Мик недовольно поморщился. Он все еще негативно относился к моим попыткам открыто давить на него, предпочитая думать, что он сам по себе. Мне нужна подробная информация о раскладе сил в этом районе. Все, что ты сможешь найти по действующим там группировкам и их лидерам. Если появится информация о масштабных действиях рыжих, то я сразу сообщу тебе. Закатив глаза, ответил Маус. Если будет что-то новое по твоему запросу, то тоже сообщу. Если понадобится в туалет, то прежде чем справить нужду, я напишу тебе и буду терпеливо ждать ответа, пока не наделаю штаны. Ты доволен? Нет. Покачал головой я и подошел вплотную к главному пауку. Ситуация с призванными далека от завершениями. Я приложу максимум усилий, чтобы она не получила развитие И искренне надеюсь на твою помощь в этом вопросе. А я и не говорил, что против. Чуть отклоняясь назад, проворчал Маус. Просто не нужно сто раз объяснять мне очевидные вещи. Работа идет, и как только появятся результаты, я тебе о них сообщу. Я пару секунд в упор смотрел на собеседника, а потом медленно кивнул. Хорошо. Произнес я... «Учту твои слова на будущее и буду оставлять такие вопросы на твое усмотрение». «Вот и хорошо». Недовольно проворчал в ответ Маус и отвел взгляд. «Итак, господа». Резко меняя тон и возвращаясь к своему креслу, произнес я. «В ближайшее время вам придется взаимодействовать без моего участия». «Джейсон, сделка с армогласом сейчас в приоритете. У нас есть примерно неделя, чтобы закрыть этот вопрос, Мик». «Что за сделка?» — с интересом спросил Паук. «Не твое дело, Маус». Недовольно процедил Джокер. И все же. Настойчиво повторил Паук. «У меня обширные связи на рынке. Могу посодействовать в покупке или продаже за скромный процент». «Чудно». Кивнул я. «Джейсон, если возникнут проблемы, то можешь обратиться за помощью к Мику. Мик, держите связь с Джейсоном. Думаю, в этом мое участие вам не требуется. Да, и еще». Необходимо определить вектор дальнейшего развития. «В смысле?» — переспросил Джокер. «Все же обсудили вроде». «Да, общий план есть». Согласился я. «Но первые шаги могут быть самыми сложными. Мик, ты в курсе ситуации на рынке недвижимости?» «Отчасти», — с любопытством взглянув на недовольного главаря колоды, ответил Маус. «Вообще, у меня сложилось стойкое впечатление» что через любопытство этого человека можно затащить в любую, даже самую безнадежную авантюру. Эта черта в Маусе была настолько сильной, что моментально задавила собой застарелую неприязнь к Джокеру. то нужно?» «Подними свои архивы». Ответил я. «Нам необходимо качественно вложить около 70 тысяч стандартов. Если есть способы безболезненно снизить ценник, то нужно ими воспользоваться. Если нет, подумайте с Джейсоном над возможными вариантами». «Мой интерес», — уточнил Маус. Судя по его глазам, в голове паука уже закрутился счетчик и начали мелькать выдержки из объемной базы компроматы «Моя честная и искренняя благодарность», — с сарказмом ответил Джокер. «Не, Хан». Огорченно сдулся Маус. «Я так не работаю, ты же знаешь». «49% в доле выкупленной недвижимости». Невозмутимо ответил я и, увидев радостный блеск в глазах паука, добавил «Но только если она действительно будет куплена значительно ниже рынка и на основе твоей информации». «Договорились». Хищно улыбнулся Маус. «Какого хрена, босс?» Резко произнес Джокер. «Сначала Кворпо отвалил половину гостиницы, а теперь этому меркантильному засранцу даришь наши деньги. Я и сам отлично справлюсь». «Что?» Колле неожиданно воцарилась полная тишина. Все, включая Ройса, удивленно смотрели на главаря колоды хаоса, а тот, в свою очередь, подозрительно смотрел на нас. «Меркантильный!» Потрясенно и по слогам повторил Маус. «Цепень без носа, Джокер, я даже не думал, что ты знаешь значение этого слова». «Соглашусь». Прогудил Мортимер. «Эй, да пошли вы все!» Недовольно огрызнулся Джейсон. «Я вам конкретную тему выдаю, а вы прикалываетесь!» «49% миг. Повторил я. Или 25, если цепням Джейсона придется дополнительно влиять на продавца. О качестве объекта, думаю, говорить не стоит. Мусорные склады и заброшенные стоянки нам не нужны». «Не вопрос, босс». Усмехнулся паук, а потом нахмурился и замолчал. «Ха-ха-ха!» — заржал Джокер, увидев на лице Мауса такое же выражение, которое совсем недавно было у него самого. «Ха -ха, «Вопрос снят, что еще?» «Первый объект у нас уже есть». Не обращая внимания на растерянно-хмурящегося Мауса, произнес я. «Джейсон, у тебя есть какой-то логотип или символ, который знаком обитателям этого района?» «Конечно!» — уверенно кивнул Джокер и продемонстрировал нашитую на его безрукавку веселую рожицу. Такие же я видел на его флайере чемодане с пэмками и у кого-то из бойцов колоды на одежде. Все знают, все в курсе. Найди подходящую мастерскую и закажи новую вывеску для розового пони. Продолжил свою мысль я. Раз теперь гостиница принадлежит колоде хаоса, то не лишним будет об этом заявить. Окей, босс, кивнул Джейсон. Сделаем. Работать в ней кто будет? Я тебе уже говорил, что мои цепни этим дерьмом заниматься не станут. Мы люди вольные. Это не проблема. Ответил я. Где-то по соседству живет человек по имени Мэйсон Тебе нужно его найти. Скажешь, что пришел за долгом для мистера Хана, и объяснишь условия работы. Если сам не найдешь, то... Прошу, мауса недовольно покосившись на жмурящегося паука, Проворчал Джокер. «Кто он такой?» «Тут из местных». «Пожал плечами я». Видел его один раз. «А-а-а... Озадаченно протянул Джейсон. Ну, хорошо. Мистер Ройс, повернулся я к Мортимеру. В ближайшее время вы будете исполнять обязанности моего охранника и сопровождающего. Нам предстоит небольшое путешествие. Что вам понадобится для работы?» «В этом нет смысла». Неожиданно ответил Ройс. «На границе районов весь транспорт осматривают. Не стоит брать с собой лишнее». «Не проблема», — произнес Джокер. «У меня осталась пара контактов среди местных. Просто назови, что тебе нужно, и получишь все прямо на месте». Комплект легкой брони Салкат, ганнер среднего... Ганнер среднего радиуса действия, три плазменных гранаты и две осколочных. Начал перечислять Мортимер. «Воу-воу, солдат, полегче!» Остановил его Джейсон. «Я же не поставку со склада корпорации тебе предлагаю. Огнестрел и какой-нибудь холодняк организую, но не больше». «Тогда без разницы». Пожал плечами Ройс. «Еще нам понадобится приличный транспорт». «Добавил я». «Миг, организуешь?» «Полчаса», — коротко ответил Маус. «Вы умеете водить флайер, мистер Ройс?» На всякий случай уточнил я. «Разумеется, сэр». Ответил здоровяк. «Куда едем?» «На восток, Мортимор». Ответил я. «Будем наводить мосты».